Глава восьмая. г р е й ш а л за Беатрис, и кровь у него бурлила. Боже праведный, что же он натворил? О чем он думал, целуя эту женщину? Он позволил своим порывам и желаниям взять над собой верх. Он повел себя худшим образом из возможных. Он должен был приложить все усилия для того, чтобы Беатрис чувствовала себя с ним легко и свободно, а он смог вытянуть из нее всю известную ей информацию. и показать Шеридону, что его подозрения просто безумны. Но вместо этого г р е й заставил б и а т р и с насторожиться. Но он не ожидал, что она окажется такой занятной, что с ней будет так интересно и весело, что она будет такой в о р о ж и т е л ь н о й и желанной, черт побери. Его благие намерения улетучились как дым, как только его губы коснулись ее губ. «Это был просто поцелуй», — сказала она. «Господи, это был не просто поцелуй». То, что произошло между ними, было танцем и радостью, фейерверком и мечтой. Тем не менее, исследуя ее рот, он ощущал боль, пронизывающую его удовольствие. Он знал, что Беатрис не для него. Он слышал, как она говорила брату, что хочет выйти замуж по любви, а г р э й не мог ей этого дать. Он не просто так годами сопротивлялся третировавшему его дяде, чтобы спасти то, что по праву принадлежало ему. Он не позволил себя раздавить. Он не сдался. Он годами учил себя демонстрировать всем окружающим беззаботность и беспечность и таким образом стал не способен кого-то любить и о ком-то беспокоиться. Но такая женщина, как б и а т р и с никогда не позволит ему скрывать свои чувства. Она будет копать, пока не доберется до всех его тайн и истинных эмоций, пока не оставит ему выбора, и ему придется открыться ей и пустить ее к себе в душу. «Не позволит он этого, черт побери!» Очень хорошо, что б и а т р и с понимает это и предположила то, что предположила. Герцог Грейкорд не женится на ней, потому что у нее нет ни гроша, и она стоит значительно ниже его на социальной лестнице. Еще лучше, что она не догадывается об истинном положении вещей. Его сердце атрофировалось. Если б и а т р и с и дальше будет считать его высокомерным и н а п ы щ е н н ы м ублюдком, то он останется в безопасности. Она не станет лезть туда, куда он не хочет никого пускать». К сожалению, его чертов мужской орган игнорировал доводы разума. Он хотел следовать за ней, как эти лишенные человеческого разума собаки. Даже сейчас, при виде ее покачивающихся впереди бедер, он твердел у него в штанах. «Да, в постели у Грея слишком давно не было женщины». б и а т р и с остановилась на тропе, повернулась и посмотрела на него. «Мы почти пришли». объявила она и показала туда, где кончался лес и начиналось поле. Теперь совсем недалеко. До ушей Грея донесся шум бегущей воды. Он сейчас увидит место, где умер Моррис. От этой мысли у него холодок пробежал по телу, как и совсем недавно при виде мертвого Морриса. Но когда они добрались до берега, и Грей увидел место, где все случилось, он не почувствовал ничего. Здесь не маячил никакой призрак. Здесь не было ничего от Морриса. Где-то в глубине души Грей все-таки надеялся, что ощутит здесь хоть что-то. Но в реальности он видел только старый деревянный мост с отсутствующим куском ограждения в том месте, где его о ч и м свалился вниз. Да, это был старый мост. Грей задумался. Шеридан преувеличивал, называя этот мост крепким. С того места на берегу, где остановился Грей, он видел, что доски здесь старые и подтертые, А перила кажутся хлипкими, и его заинтересовала еще одна любопытная вещь. «Куда ведет эта дорога?» – спросил он, показывая на грунтовую дорогу, которая перед мостом соединялась с тропой, по которой они пришли. Дорога огибала лес. «Вэрмитедж-Холл. Это дорога для экипажей. Она более длинная, чем лесная тропа, и сильно петляет. А потом соединяется с подъездной дорожкой, которая уже ведет к основной дороге в город». «Значит, кто-то мог подъехать к мосту так, чтобы его никто не видел». «Подъехать мог, но перебраться на другую сторону по мосту не мог». «Предполагаю, что он недостаточно крепкий для экипажей». «На самом деле этот мост очень надежный», – заметила Беатрис. «Но он просто недостаточно широкий для экипажа. Если вы хотите по нему просто пройти, это не представляет опасности». «Здесь только в одном месте не хватает ограждения». К счастью, она неправильно интерпретировала его интерес к надежности моста. А б и а т р и с тем временем продолжала говорить. «В любом случае, мне нужно перейти на другую сторону и зайти к себе домой, чтобы заменить шнурок и вернуть вам ваш галстук, если вы хотите подождать здесь». «Подожду». Она кивнула. «Я возьму собак с собой», – объявила б и а т р и с Несомненно, она хотела дать ему возможность попробовать пообщаться с покойным отчимом. в тишине и когда никто не будет ему мешать. Отлично. Это позволит ему осмотреть место, где Моррис упал с моста, и не вызвать ни у кого любопытства. Ему были не нужны лишние глаза. Поведение б и а т р и с подтвердило слова Шеридана. Брат был прав, она ни в чем не замешана. Ведь если бы она участвовала в осуществлении какого-то подлого плана, то не привела бы его сюда. А она не только выразила готовность, но и сама предложила оставить его здесь одного. Грей зашел на мост вместе с б и а т р и с и собаками, а потом подождал, пока они не спустятся на берег с другой стороны и не исчезнут из виду. И только после этого он стал тщательно обследовать мост. Как и сказала б и а т р и с мост, несмотря на внешний вид, казался способным без проблем выдержать вес взрослого мужчины. Да, старый, но все равно крепкий. Однако перилов вызывали сомнения. Грей взялся за них, дернул, и почувствовал, что деревяшка поддалась. Не оторвалась сразу, но... Значит, Моррис все-таки мог свалиться в реку, пробив ограждение. г р э ю хотелось бы осмотреть саму сломанную секцию, но, очевидно, она упала в воду вместе с Моррисом, оставив зияющую дыру. г р э я смотрела порок, которым крепились перила, но не увидел никаких подозрительных следов. Здесь ничего не пытались подпилить. С обеих сторон от зияющей дыры остались неровные края в тех местах, где отломилось деревянное ограждение. Странно, что такая большая секция рухнула в реку. С другой стороны и Моррис был крупным мужчиной. Затем Грей спустился к воде. Здесь было глубоко. Вполне можно утонуть. В особенности поздно вечером или ночью. Течение сильное, а в последнее время еще шли дожди. Так что воды во всех реках было больше обычного. Печально, что Моррис так никогда не научился плавать. Грей смотрел мост снизу, но опять не увидел ничего подозрительного. Не имелось и следов начинающегося разрушения. Никаких дыр, оторвавшихся досок. Так почему Моррис упал, шагая по целому, ровному, крепкому мосту? Да еще и с фонарем. Может, что-то его испугало? Здесь водятся дикие кабаны? Если такой кабан забежал на мост, то Моррис мог отступить к ограждению или даже быть на него отброшенным. «Маловероятно, но возможно». о г р э ю нужно будет пройтись вдоль берега и посмотреть, не удастся ли найти кусок свалившегося в реку ограждения, если его выбросило на берег». «Ваша светлость?» – спросил голос над головой. «Проклятие, она уже вернулась!» «Я здесь, внизу!» – крикнул он, но сомневался, что Беатрис его услышала из орёв а воды. г р э й поспешно стал подниматься вверх по глинистому берегу. Добравшись почти до самого верха, он услышал, как Беатрис ворчит, обращаясь к собакам. «Этот несносный герцог делает все, что хочет, и не считает нужным никого предупреждать. Хотя что еще от него ждать?» Грей приближался к ней сзади, а она смотрела в противоположном направлении. «Только надеюсь, что он не отправился к моему дому. Может, мы разминулись, когда он шел туда? А мы с вами возвращались сюда. И тогда что мне с этим делать?» б и а т р и с достала из кармана галстук и уставилась на него. «Я не могу вернуться с этим галстуком в дом, где живут все остальные, и возвращать его ему туда. У людей же могут возникнуть разные мысли. Да сама эта несносная светлость придет в ужас, если я это сделаю на виду у других. Но если бы он хотел проявить осторожность и ничего не показывать остальным, то должен был ждать меня там, где я его оставила, чтобы я б и а т р и с р н ё с Грей, хотя ему очень не хотелось, чтобы льющийся и з неё поток слов прекратился. Ему было интересно и весело её слушать. Она подпрыгнула, затем резко развернулась и увидела его. «Ваша светлость! Я... Я хотела сказать Грей! То есть... Откуда вы взялись, чёрт побери?» Он кивнул на сломанное ограждение. Я спускался вниз к реке. «О да, правильно! Именно тут дядя Морис...» Она замолчала, её щёки покраснели. Это был очень красивый румянец. «Вы не слышали, что я говорила?» Ему очень хотелось сказать ей правду, но он решил, что не нужно смущать ее еще больше. «Мне показалось, что вы меня зовете, но я не был уверен. Вода очень шумит, плохо слышно». Ее лицо прояснилось. «Конечно, да. Обычно она шумит, очень сильно». б е т р и с замолчала, поняв, что слишком много говорит. И говорит глупости. «Вы хотите еще здесь побыть или готовы возвращаться?» «Можем идти. Я знаю, что прогулка и так получилась очень долгой, даже для ваших пойнтеров». «На самом деле нет, мы много гуляем. Здесь, в общем-то, нечего делать, и я люблю гулять». «Я тоже», Грей показал на тропу. «Идем?» Она кивнула, приблизилась к нему, потом внезапно поняла, что до сих пор сжимает в руке его галстук. «О, это ваше!» Беатрис вручила ему галстук. Грей взял его, при этом постарался не коснуться ее руки. Они шли молча какое-то время, и это молчание с каждой минутой становилось все более напряженным. Затем Беатрис откашлялась. «Вы были близки с отчимом? Я помню, что вы долго не виделись, но вы же, конечно, писали письма домой. Черт побери! Ему хотелось, чтобы она прекратила задавать вопросы на эту тему. Писал, но письма – это совсем не то, что живое общение. Я уверен, что вы это сами знаете». «Знаю. Мне нравился ваш отчим. Он всегда относился ко мне по-доброму и никогда не подчеркивал свое высокое положение. С ним я не чувствовала себя бедной родственницей. Моррис всегда относился к людям как к равным, хотя этого не делают другие представители высшего общества. Вот именно, и Шеридан такой же, как был его отец. А я нет». б и а т р и с опустила взгляд на тропинку, по которой они шли. «Вы не похожи ни на одного человека, которого я знаю». «Предполагаю, что вы считаете меня больше похожим на вашего дядю Эрми». Он вовремя посмотрел на нее, чтобы заметить, как она п о п л е д н е л а «Почему вы это подумали? Ради всего святого!» – воскликнула она явно казалась встревоженной. «Не знаю. Насколько я понимаю, ваш дядя Эрмитедж командовал вами и вашим братом». «Да, все правильно». Беатрис тяжело вздохнула. «Да, он был несколько... самовлюбленным? Самодовольным?» «Можно и так сказать». Она н а п р и г л а с ь и закрылась. Казалось, что одно упоминание дяди испортило ей настроение. «Как интересно. Шеридан уверен, что его дядю тоже убили, а Беатрис почему-то не желает о нем говорить. К счастью, проживая в домике для вдовствующей герцогини, вы, вероятно, не часто с ним виделись», – заметил Грей. «Более чем достаточно. Вы его не любили. Как вы правильно заметили, он нами командовал». Грей не сомневался, что она что-то недоговаривает. «Насколько я понял, ваш дядя умер где-то здесь, на территории поместья. Если бы г р э й не наблюдал за ней специально, чтобы увидеть ее реакцию, то пропустил бы выражение, промелькнувшее у нее на лице. Это была паника». «Да», – кивнула б и а т р и с не встречаясь с ним взглядом. Это была трагедия. Нежелание б и а т р и с говорить о дяде и его смерти насторожило г р э я У него кровь застыла в жилах. «А что, если Шеридан ошибся насчет смерти своего отца?» но оказался прав насчет смерти дяди Эрми. Значит ли это, что б и а т р и с о ней что-то знает? г р э й не мог представить, чтобы б и а т р и с сама поехала на лошади куда-то в ночи, чтобы убить своего дядю. Но как насчет ее брата? Вполне может быть. б и а т р и с остановилась. «Простите, сэр, я совсем забыла, что мне нужно кое-что сделать дома. Не ждите меня. Я уверена, что вы без труда сами найдете дорогу назад в Эрмитедж-Холл. Я буду рад пойти вместе с вами, б и а т р и с «Я могу даже собак подержать, пока вы занимаетесь своими делами. В этом нет необходимости. На самом деле, я не знаю, насколько задержусь, и уверена, что ваша мама по вам уже соскучилась». Она говорила нетерпящим возражения тоном. Его прогулка с Мисс Вулф определенно закончилась. «Хорошо, увидимся вечером за ужином». Она кивнула и поспешила прочь вместе с собаками. Грей подождал, пока б и а т р и с не скрылась из виду, затем д ы р н у л в лес и быстро нашел место, откуда ему будет удобно за ней проследить. Ему не потребовалось долго ждать. Вскоре б и а т р и с прошла мимо него совсем не в направлении своего дома. Как он и подозревал. Вдруг возникшая необходимость вернуться домой была только хитростью, чтобы избежать его вопросов. Черт побери! А что, если Шеридан на самом деле прав, и некоторые его подозрения оправданы? А если так, то Беатрис что-то знает, и теперь Грея предстояло выяснить, что именно ей известно и что она скрывает.